Глава 15 Я проснулась внезапно, будто кто-то резко включил свет. Белоснежный потолок с коричневыми балками напомнил мне, где я нахожусь. Несколько секунд я молча лежала, привыкала к новому состоянию. Выспалась. Невероятно. Самой не верится, что удалось. Спасибо Ризе и ее креативности. Ощущения были невероятными. Легкость, радость, звучащая во всем теле, тяжесть проблемы и стресса, давящая на сердце ранее, исчезла. Именно сейчас я осознала, что она у меня была. Всем познается в сравнении, и это точно. — Ты как? — тихо спросил мужской голос, и в это же мгновение я напряглась. — Рыцарь, что он делает у меня в комнате? Как посмел войти и почему сидеть на моей постели? Лицезреть черную маску было неприятно, как ножом по сердцу. Сразу внутрь проникли страх и досада. Я так хотела подольше насладиться состоянием покоя и счастья, что совсем оторвалась от реальности. Не судьба. Кто я здесь? Пленница, игрушка, рабыня. Мне не положено отдыхать или иметь собственный взгляд на собственную жизнь. Я быстро поджала под себя ноги и, покачнувшись, села. Слишком резко дернулась. Нужно плавнее и спокойнее входить в привычную жизнь. Через черную маску за мной настороженно наблюдали рыжие глаза. Не знаю, с чего я это взяла, но показалось, что в его взгляде сквозила непривычная тревога, опасение за меня. Я тряхнула головой, отгоняя на вождение. Показалось, небось, чтобы рыцарь доволновался за меня, привидится же. Не дождавшись ответа, он сказал, «Ты опоздала на час». «Гости в ярости! Хочешь убирать могилы призрачных крыс?» И встал с кровати с таким видом, будто испачкался. Даже стряхнул с черных брюк невидимый взгляду пылинки. «Что за бред?» — хотела прокомментировать я, но воздержалась. «Крыса, Олеся! Крысы! Нельзя сбрасываться со счетов его вредность. Запросто отправит выгребать. Даже даст призрачный веник, если такой существует. «Простите!» послушно склонила голову я. «Мне нужно привести себя в порядок. Я скоро приду». Рыжие глаза вперинься в меня с таким сомнением, что я вспыхнула. «Ну, прикорнула часок. Что здесь такого? Сразу чуть ли не на готов отослать. А я человек, между прочим, а не машина. Мне нужно хотя бы иногда спать, чтобы нормально существовать». «Он демон, леди Олеся». Вспомнились тихие слова Ризы, и многое стало понятно. И вспыльчивость, и гневливость — все это соответствует моему представлению о демонах. Только рогов у него нет. Мне нельзя вам рассказывать, но раз вы настаиваете... Служанка сидела перед моим стулом и избивчиво говорила. Мы, призраки, зависим от него. Не можем сопротивляться, потому что сил нет. Демоны сильны, и магией им не занимать. Тут она подумала и поправилась. Обычные демоны. А больше мне у нее ничего выведать не удалось. Риза не стала объяснять, чем же отличается черный рыцарь от других. Настоящий демон! Кто бы мог подумать? — поражалась я. — Рох, проследи! — бросил рыцарь через плечо, и в комнату вальяжно вошел голубой страж. — Через десять минут, чтобы были в салоне. — Да! — рыкнулся близубый тигр и растянулся у кровати. А рыцарь развернулся и так быстро вышел из комнаты, словно у него пятки горят. Или находиться рядом со мной у него нет никакой возможности. Даже стало чего-то обидно. Я выглянула в будуар, как назвала про себя небольшую комнатку в своих апартаментах, и обалдела. Дверь выбили. Причем не просто выбили, а раскорежили по полной. — Что это такое? — севшим голосом спросила я. — Господин спасал тебя. «Что?» — повернулась я к невозмутимому стражу. «От кого?» «Он беспокоился». «Ничего не понимаю». Потерла лоб я и вернулась в спальню. Прикрыла двери надеясь, что врываться не будут, и я спокойно поправлю прическу. Тигр деликатно притворился, что спит. Я расчесала волосы и сама закрепила на затылке простой низкий пучок. «Выпендриваться не перед кем, переживут и такой». Резу вызвать сейчас не могла, девушка исполняла мое поручение. Мы договорились, что она поможет мне восстановить силы и добудет интересующую информацию. Важно это сделать незаметно, поэтому мешать я ей точно не буду. С мадам Грин она придумала хорошо. Бойкая старушка с радостью согласилась помочь и вспомнить молодые годы. Конечно, я рисковала, доверяясь ей. Но другого выхода не было, а выспаться вдоволь самой мне бы не дали. Пришлось импровизировать. — Ну что, киса, пойдем развлекать мертвецов? — бодро сказала я больше себе самой. — Понятия не имею, что им говорить и как вести салон. Слово-то какое устаревшее. Эх, припоминается что-то такое из школьной литературы. Вроде бы Пушкин ходил по салонам и флиртовал с дамами. — Мне тоже флиртовать? А разговаривать о чем? Цитировать поэзию? Я же ничего не помню со школы. «Ну, можно!» — лениво поднялся на широкие лапы тигр и потянулся. «Киса и меня еще никто не звал!» «Слушай, мне нужна помощь! Как провести салон?» «Ты никогда не устраивала вечеринок?» — зевнул тигр. «Ну, не особо! Не очень понимаю, к чему он клонит. Разве можно сравнить полчище иномирных опасных призраков с людьми?» «И даже не знаешь, как это делается?» Продолжал намекать на что-то усатый. «Ну, э -э -э, в принципе, могу себе представить», — осторожно протянула я. «А что?» «Вот и представь, что перед тобой не призраки, а друзья. Веди себя с ними так же». Так Редмонд сказал никаких личных контактов. «Обниматься и целоваться нельзя». «Ты со всеми целуешься?» — крайне удивился тигр. «В щечку, конечно. У нас так принято, когда человек приходит и здоровается». «Вот и расскажи об этом!» — тигр нетерпеливо переминался с лапы на лап. «Идем скорее! Попадет же!» Угу! пригладила волосы я и нервно поправила лиф платье. Все чинно, благородно, закрыто и благопристойно. Как в монастыре? Только жмет Натальи и давит на горло. Нужно будет поговорить с Ризой на эту тему. Негоже мне пережимать живот. Вдруг это как-то повредит ребенку. А еще кушать хочется, аж сил нет. Простонала я, выходя из спальни. Как ты думаешь, могу я попросить сначала завтрак? Тигр лениво вильнул хвостом, и я не поняла этот жест. Все-таки не перевончик я с кошачьего, вот ни разу. Не дождавшись ответа, я перепрыгнула через валяющиеся на ковре деревяшки. «Ясно. Придется голодать». Вот Редмонд изверг. Даже дверь сломал. Испортил хорошую вещь и даже не извинился. Мне, как девушке, очень неприятно жить в апартаментах нараспашку. Нужно будет пожаловаться Вилару, уж он-то должен понимать. «Скорее!» — подгонял тигр, и мне пришлось подобрать юбки, чтобы догнать его. Дверь и открывалась бешено колотящимся сердцем. Первым, кого я увидела в зале, наполненном до отказа призраками, был Виллар. Почтенный управляющий, стоял в сюртуке с расстегнутыми верхними пуговицами, весь взмыленный, словно после тридцатикилометровой пробежки. Он из последних сил маневрировал, шатаясь на правой ноге, хлопал руками и крыльями и явно изображал петуха. Зрелище представлялось крайне забавным. Я даже прикрыла рот ладошкой, чтобы не засмеяться. Но вот аудитория сидела кисло-кислое. Призракам чего то не нравилось представление. Они уныло взирали на потуги управляющего и даже не похлопали, когда он довольно ловко допрыгал до трибуны. В этом зале она имелась, наравне с небольшой сценой. «Прошу поприветствовать леди Олесю!» — прохрипела она в микрофон, и толпа призраков отмерла. Головы поворачивались ко мне. Цепко наблюдали за моими движениями. Внезапно я оказалась под давящим пониманием десятка глаз. В горле тут же появился комок. Стало жарко и захотелось пить. Я оглянулась, но весь небольшой конференц-зал был составлен стульями. Столов, кроме разве что трибуны, не было. Не смогла сдержать печального вздоха. И человеческие условия для проведения салона, как ни посмотри. Рох растянулся у двери и внимательно наблюдал за моими действиями. Через голубого соблезубого тигра вряд ли кто-то смог бы пройти. Интересно, он защищает проход, чтобы не сбежала я? Придется работать на тощак Пить, есть, жить и так далее можно успеть и потом. Мне не привыкать. Я вежливо поблагодарила Вилара за помощь и взобралась на трибуну. Мысли хаотично перебирали варианты развлечений, Вот только я никогда не устраивала вечеринки или дни рождения. Вариантов, как таковых, было немного. Например, можно предложить гостям сыграть фанты. Чем не развлечение? Найти шляпу-цилиндр или любой головной убор и сложить записки с заданиями. Каждый по очереди вытаскивает записку и выполняет задачу. Просто и весело. Пока управляющий приводил себя в порядок, я внимательно осмотрела гостей. Лорисы шляп не носят, они и сами весьма шерстяные. Асминтусы со своими длинными полупрозрачными щупальцами вообще еле помещались на задних рядах, куда уж им до одежды. Два белесых облачка, сидящих на первом ряду, тоже были без одежды. Неужели среди всех гостей-постоянцев нет ни одного человекообразного? «Олеся, нужно работать с тем, что есть. Не брюзжи!» — подбодрила саму себя и повернулась к вилар. Управляющий уже пригладил растопыренные волосы, как мог и благожелательно ждал распоряжений. Какой умный мужчина! Он сразу почувствовал, что мне понадобится помощь. Очень приятно. Не могли бы вы приказать принести шляпу, а также пишущие приборы и листы? Конечно, леди. И он сам пошел выполнять мое поручение, ловко перепрыгнув через Роха. Сегодняшний салон будет необычным. Мы с вами поиграем в замечательную игру, которая называется «Фанты». Правила довольно просты. Пока я объясняла все тонкости, призраки слушали, чуть ли не открыв рты. В глазах поблескивал неприкрытый интерес, и некоторые даже привстали со своих мест, чтобы лучше меня слышать. Я заметила, что среди призраков были и новые, неизвестные мне пока формы. Были среди них отдаленно напоминавшие обезьян, только более вытянутые и худые. Я их про себя окрестила как обезьянтусы, и старалась не сильно вглядываться в их светящиеся глаза. Несколько раз ловила себя на мысли, что если так выглядели мои предки, то нафиг такое родство. Правда, на обезьянтусах было некое подобие одежды, брюнки и майки. Но вид у них все равно был зверский, и я бы даже сказала, не цивилизованный. Такое существо запросто набросится на тебя в темном переулке и откусит голову. Бррр. Их заселения я не видела, они, скорее всего, приехали позже других. И еще одна форма призрачной жизни, от которой я не могла отвести глаз, сидела скромненько сбоку. Очень тоненькие и прозрачные эти существа напоминали инопланетян из мультиков. Вроде как и есть голова, вытянутое туловище, и даже черты лица похожи на человеческие, но в целом ты понимаешь, что-то с ними не то. «Не люди они, да и не относятся к ним никак». Про себя я их окрестила инопланетянами, но это слово справедливо было бы для всех присутствующих в зале существ. Наконец, дверь открылась, и вошел в вилар в сопровождении старшей горничной. Элен, кажется. Она с крайне недовольным видом внесла несколько шляп и беретов, а управляющий — стопочку бумаги из десяток ручек. «Нам нужна только одна шляпа». Как можно мягче сказала я, но все равно заслужила злой взгляд. Вилар ответил, что им нетрудно предоставить мне выбор. Все шляпы в моем распоряжении. А вот насупленный вид старшей горничной будто говорил, что не в ее обязанности входит выполнять дурацкие поручения неизвестно кого. Мне стало не по себе. Вот так, ничего, собственно, не делая, я успела заиметь врага. Отогнав грустные мысли, я жизнерадостно обратилась к призракам. «Все ли присутствующие умеют писать?» Кажется, народ возмутился. Вилара смущенно кашлянул, а я только развела руками. Откуда мне знать, умеет ли писать вон тот призрак облака? И как, собственно, он собирается это сделать? Рук-то у него нет? Или тяжело рисы? Как они будут выводить буквы? И, кстати, смогу ли я их прочитать? Язык-то у каждого вида может быть свой. Но все оказалось намного проще и забавнее. Некоторые призраки могли телепатически управлять ручкой и писать издалека, не вставая с места. Вот это умение. Думаю, все девчонки и мальчишки с Земли позавидовали бы такому. Призраки-инопланетяне писали именно так. Облачные тоже. Они даже бумагу с ручкой взяли у Вилара сами, телепатически. А вот обезьянтусы и асминтусы писали самым обычным способом. Причем первые с таким трудом и мукой на лицах, то мне стало их немного жаль. Пришли гости развлекаться, а их тут чистописанию привлекают. Задания нужно написать простые и понятные, чтобы каждый гость мог их выполнить, — раздавала указание я. — Леди Олеся, а вы будете участвовать? — поинтересовался один Асминтус. — Без вас неинтересно. Толпа призраков поддержала его слова радостным голову. — Хм, а я не собиралась играть с ними, хотела быть просто ведущей но на меня смотрели с немой просьбой столько глаз, что отказывать было как-то неудобно. Вилар нахмурился и сделал предупреждающий жест, но я не стала заморачиваться. «Да, буду участвовать наравне с вами», — улыбнулась я. Призраки застрочили с удвоенным вдохновением. «По правилам нашего отеля вы не имеете права предлагать другому гостю или леди Олесе «Выполнять задания, опасные для жизни или здоровья!» — зычно крикнул Вилар и повернулся ко мне. «Олеся, зря вы решили участвовать. Хозяину это не понравится». «Не волнуйтесь, я буду осторожна. Поможете прочесть задание?» «Разумеется, леди», — вздохнул Вилар и слегка поклонился. «Спасибо», — искренне поблагодарила я. «А теперь нам нужно собрать записки и сложить в шляпу». Я выбрала самый обычный черный цилиндр, какой бывает в шоу фокусников. Он смотрелся внушительно и таинственно, с ним появлялось ощущение, что я и вправду устраиваю маленькое шоу. «Элен, распорядитесь принести охлаждающие напитки гостям и Олесе. Думаю, салон продлится еще час». Повернулся к старшей горничной вела. Я снова почувствовала кусающий взгляд. «Элен меня ненавидит. Вот только почему? За что?» Но времени выяснять не было, к тому же такие вещи не спрашивают прилютно. Сделав себе мысленную зарубку узнать попозже, я лучезарно улыбнулась и повернулась к гостям. Итак, каждому гостю мы присвоим номер. Нумерация начнется вот от того господина и пойдет дальше вверх, змейкой. Я показала на второй ряд. Вы поняли? Ваш номер седьмой. Всего в конференц-зале оказалось 23 призрака. Мадам Грин среди них не было, чему я слегка огорчилась. Из всех виденных мной призраков она оставила самое благоприятное впечатление. С ней хотелось общаться, а вот с этими страшными асминтусами — нет. «У меня будет номер двадцать четыре!» — громко выкрикнула я, так как поднялся шум. Призраки переговаривались, обсуждали, как я надеялась, не задание, а вообще всю ситуацию. Играем была в новинку, и они с большим энтузиазмом взялись за нее. «Не забудьте! Все задания должны быть выполнимыми!» Который раз повторяла я, тоскливо глядя на выход. Рок спал. Горничных с водой не было, а в зале становилось душно. Увидела бы окно, с удовольствием открыла бы, но в этом помещении все было не по-людски. Без окон и с одной дверью, полна горница нелюдей. Отгадайте, что это?» «Правильно, больное воображение Олеси». Так бы я могла сказать, ну, увы, все за правду. От этого понимания во рту появлялась и горечь. Вилар нумеровал листочки, складывал их в оранжевый берет. Решили, что номера с участниками будут лежать в берете, а сами задания в цилиндре, чтобы не запутаться. Я взяла паузу. Мучительно ждала, пока все допишут, успокоятся и сядут на свои места. Асминтусы решили проконсультироваться с инопланетянами. Облака, коих я насчитала три штуки, витали где-то рядом с обезьянтусами конференц-зале царили хаосы в Акханале. «Непростое дело проводить салон», — подумалось мне, и я стиснула зубы. «Ничего, сейчас поиграем, а потом полдня отдыха, и пусть кто-нибудь мне только попробует что-нибудь сказать». Когда распахнулась дверь и вошли горничные с подносами, мне уже было все равно. Я свыклась с жаждой и духотой, лишь сознание стало немного отъезжать но я продолжала вежливо улыбаться и смотреть на призрачных гостей. В какой-то момент показалось, что один из обезьянтусов в маньке алкоголечки мне подмигнул, но, скорее всего, я сама неловко покачнулась. Точно, показалось. Стакан со освежающим питьем втиснул мне в руку Вилар. Я выпила машинально, даже не утолив жажды. Второй стакан также появился в моей руке благодаря заботе управляющего. Он встревоженно пытался перехватить мой взгляд, Но было стыдно смотреть на него. После второго стакана я немного клемалась и пришла в себя. Публика тем временем тоже выпила предложенные коктейли и слегка утихомирилась. Горничные помогли собрать записки. Настало время играть. «Начнем!» — воодушевленно объявила я и вытянула первую бумажку. «Номер восемь! Отлично! Господин, представьтесь!» Перед нами поднялся Лоис. Лиринел, леди Олеся, к вашим услугам!» Синий шерстяной шарик смешно поклонился. «Вам выпадает задание...» Я вынула бумажку из цилиндра и передала Вилару. Тот шепотом прочитал мне текст. «Пропеть куплет песни. Справитесь?» «Конечно, леди!» — поклонился снова Лорис и, как заорал, дурным писклявым голосом, третьей октаве, нечто неразборчивое и лишенное смысла. По вытянувшимся лицам горничных я поняла, что им тоже не слишком нравится слышать этот визг. Слава всем богам, это продолжалось недолго. Желание закрыть уши буквально зудело на кончиках пальцев, но я сдержалась. Вилар зачем-то подхватил меня под руку и ободряюще прижал к себе. Наверное, я сильно побледнела. «Это традиционная песня моей родины», — гордо сообщил под конец Лорис и сел на свое место повисла несколько напряженная тишина. И, кроме ободрительных улыбок от компании Лорис, все остальные гости казались прибитыми и оглушенными. Еще бы, такой ультразвук! Отлично! Давайте перейдем к следующему номеру. Итак, 20. Номер 20. Представьтесь, пожалуйста. Высокий и тонкий асминтус с длинными щупальцами нехотя встал. Его голос звучал низко и значительно, Словно перед нами большой уважаемый человек, совсем не подходящий голос для такого склизкого синего существа. Мирландс, леди Олеся, к вашим услугам. «Ваше задание — попрыгать на руках», — огласил Вилар. Я мысленно перекрестилась, что задание выпало не мне. Просила же нормально по-человечески писать простенькие задания. Ну что за упрямые призраки? Асминтус справился с заданием быстро. Сразу же без остановки перешли к следующему. Номер 24, возвестила я. Представьтесь. три пары глаз-призраков уставились на меня. Номер. Олеся, это же вы! Тихо шпнул Вилар и нахмурился. Вот вы не послушались, и теперь придется исполнять это. Что там? Заглянула я в записку, но распознать в странных каракулях слова не смогла. «Не томите, читайте!» «Вы точно это вы хотите?» — тихо шепнул Вилар. «Одумайтесь, Олеся, в вашем положении!» «Что там выпало, хозяйки?» — окликнул нас высокий, неприятный инопланетянин. «Объявляйте вслух!» Вилар горестно вздохнул. «Сейчас, сейчас!» — улыбнулась я. «Мы читаем задание. Имейте терпение!» Проползти на коленях по залу до двери. С отвращением быстро прочитал Дворецкий. Повисла тишина. Слава Вилара прозвучали, как гром среди ясного неба. «Какая скотина написала это!» Хотелось мне закричать, но мое внимание привлек Рох. Он проснулся и встал, а потом очень медленно подошел ко мне, не отводя взгляда. Мысленно я взывала к нему, как к третейскому судье. «Пусть призрачный страж поможет мне, пусть спасет от унизительного задания!» «Нужно выполнять, леди!» Негромко прорычал он. И в этот момент мне стало плохо. Никто не заступится и не поможет. Никто. Я всего лишь игрушка, развлекаловка для призраков. Потолок закружился, противные морды призраков тоже. «Выполнять!» Услышала я жесткий окрик тигра и медленно опустилась на пол. Ползти или не ползти, выбирать не приходилось. Чужие глаза прожигали во мне дырки, Словно вытягивая жизненные силы. Собрав остатки воли в кулак, я поползла. Медленно, с выпрямленной спиной, стараясь смотреть прямо перед собой. Призраки заулюлёкали, кто-то хлопал в ладоши от восторга. Обезьянтуса, наверное. Я постаралась мысленно отключиться от реальности. Пусть окружающая обстановка не давит. Пусть она исчезнет для меня совсем. А я ведь старалась их развлечь. Старалась от всего сердца. Так низко меня никто никогда не опускал. Зачем и почему? Как я умудрилась оказаться в такой ситуации? Слезы наворачивались, застилали взгляд. Я держалась из последних сил, чтобы не разреветься. Двигаться на коленях по полу было больно. Кань платья топорчилась и мешала движению. Деревянный паркет скользил, и каждые пять минут я вскидывала в стороны руки, чтобы не завалиться. Я не спрашивала, сколько нужно ползти, по какой траектории, Подумала, что нужно быть выше этого. Подумаешь, проползу вокруг стульев. Делов-то. Но когда я сворачивала у двери в обратную сторону, почувствовала дискомфорт в бедрах. Мышцы, словно натянутые стрелы, казалось, сейчас лопнут от напряжения. Я не удержалась и оперлась руками о пол. Опустила лицо, рассматривая рисунок паркета. Воды? Вилар услужливо опустился со мной рядом, встав на одно колено. Столько муки было в его глазах. Он так искренне переживал, что я решила, не сдамся. Пусть эти чертовы призраки обломаются, а я выполню задание. Криво усмехнувшись, я качнула головой. Потом. И продолжила ползти. Не знаю, сколько прошло времени и как долго продолжалось это мучение, но в какой-то момент я доползла. Остановилась у трибуны и медленно подтянулась, хватаясь руками за деревянный помост. Вилар тут же подал стакан с холодным напитком, и я выпила его залпом, даже не распробовав вкус. Несколько мгновений ушло на то, чтобы восстановить дыхание и почти благожелательным взглядом обвести публику. Они источали столько радости и счастья, что в душу закралось смутное подозрение. Прозрачные, синие и призраки не садисты ли часом? Голубой рог вальяжно лежал у двери. Предатель! «Как вы видите, фанты — забавная игра!» Отдышалась, наконец, я и дала знак Вилару доставать следующую записку. «По времени сколько у нас осталось?» «Пятнадцать минут, леди Олеся», — сверился с карманными часами призрак. «Пора заканчивать наш салон». «Верно. Два номера». Я выждала паузу и с насмешкой продолжила. «Кому выпадут эти два номера, сейчас мы и узнаем». Призраки притихли. В сладком предвкушении они уставились на вилар. Жаль, что я не могу повлиять на ход игры и выдумать сама следующее задание. Вообще, я человек не злопамятный, а добрый и отзывчивый. Но вот конкретно этим гостям я бы с удовольствием отомстила. Но, к сожалению, даже если им попадется моя бумажка, она, судя по всему, самая невинная и бесхитростная. Мести не получится. 3. А задание... «Рассказать стишок», — прочитал Вилар и поднял глаза на воздушное облачко. «Начинайте!» Пока парящий белый пушистик рассказывал что-то вслух, абсолютно далекое от понятия поэзия, я изо всех сил старалась улыбаться. «Ну, как так может случиться, что самое поганое задание попалось мне?» «И встретил я ее вчера, была она прекрасна, как тогда». Я верил, ждал и сразу разумел, что создана она лишь для меня. И веет ветер одинокий. Я откинулась с потешего лба прятку. Нет, все же, как ни посмотри, судьба несправедлива. Мало того, что я развлекаю, тут неизвестно кого и зачем, так еще и... Вилар подсунул мне стакан с напитком, и я благодарно улыбнулась. Грустные мысли упали камнями на паркет, и мне стало легче. Да и напиток чудо как хорош, фруктовый. Все-таки хорошо, что не все призраки гадкие. Среди них есть и порядочные, и добрые, и заботливые. Когда облачко закончило декламировать, зал взорвался бурными аплодисментами. Слушатели были в восторге. Вероятно, я отстала от жизни веты так навсегда, и ничего не понимаю в стихосложении. Я заметила, как дверь скрипнула, и в зал вошел рыцарь в маске. Черное пятно на фоне нежно-голубых и синих оттенков, белоснежных стен. Резко бросалась в глаза. Вот же пришел. Зачем? Проконтролировать, не опозорилась ли я? Не дождется. Я с наигранным воодушевлением повернулась к управляющему. Вытягиваем последний номер. Скорее, так? И кто же у нас попался? Кто выполнит последнее на сегодня задание? Вам интересно? повернулась к гостям. Призраки активно закивали. Тогда огласите результат. «Двадцать четыре!» — странным тонтом выкрикнул Вилар и взял бумажку. «Задание следующее — поцеловать хозяина в губы!» «Поцело... что?» «Что?» — ты спросила я, подходя к Вилару. «У меня крыша поехала, и слуховые галлюцинации прогрессируют. Что за глупость я только что услышала?» «Поцеловать хозяина в губы!» — упавшим голосом произнес Вилар боясь поднять глаза от бумажки. Я прочитала, Леся, это задание. Какая в зале повисла тишина. Адова. Испуганно крутанувшись, я заглянула в листок. Ни бог, ни смысла я не поняла, но Вилар с трясущимися руками доказывал. Мужчина прочитал все верно и боится гнева хозяина. Черт, я тоже его боюсь. И никто не смеялся, не кричал, что это, мол, шутка. Призраки ждали. Не получив поддержки, я все-таки посмотрела на рыцаря. Он стоял у дверей, сложив на груди руки. И хоть расстояние между нами было шагов в 10-15, я не могла различить его реакцию. Он злится, возмущен. Почему молчит и не заканчивает это безобразие? — Но ведь мой номер уже выпадал, — слабо возмутилась я. — В этой игре не бывает повторов. Это невозможно. Кто-то зульничал. Голубой огромный тигр поднялся, зевнул и вальяжно прошелся по проходу ко мне. Его раскосые глаза блестели с явной издевкой и будто на что-то намекали. «Исполнять!» — отрывисто рявкнул он. «Пора закончить игру!» «Я что, должна бросаться на шею вот этому черному субъекту? Он что, усатый, совсем обалдел? Да где-то видано, чтобы фанты замужним женщинам загадывали поцелуи!» Это неприлично, в конце концов. Да я вообще не хочу с ним целоваться. Он мне глубоко противен. Вообще чужой человек, который даже не нравится мне. И который не делал ни малейшей попытки понравиться. К тому же, мысленно сделала я себе поправочку. Он даже не человек. Предстоит еще выяснить, что он за птица такая. А я лишь бы с кем не целуюсь. А вдруг он выпьет мою душу? Или влюбит в себя? Не, с собой я рисковать не намерена. Но почему он молчит? Почему не прекратит это явное недоразумение? В панике я подняла глаза на рыцаря.